Я оказался на заседании Ленца Прайды посреди круглого зала. Зал заседания Совета, как и всегда, ослеплял великолепием позолоченных лож, которые словно ячейки рядами располагались вокруг мраморного круга. Какое знакомое место. Именно здесь я любил устраивать словесные баталии и побеждать. Обычно, спускаясь между ложами разных государств, я ощущал свою своей уверенности силу. Едва моя нога ступал на этот круг из белого мрамора,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 Здесь была прекрасная акустика посему я не удивилась, когда внезапно послышался всхлип. Улыбнулась, подумав, что кому-то, видимо, жаль Асира Виллиса, но тут же все стало расплывчатым, и я поняла страшное. Это был мой всхлип. Лучезарно улыбаясь, вытерла слезы и... Почему, спрашиваться я тут сырость развела? Да это все скоро будет моё и те, кто ранее презрительно кривил губы, склонятся перед моим величием. Да я должна сверкать от радости, как новая монетка. «К демонам!» Встала и, проявив зачайшую степень неуважения, молча ушла из зала заседания Совета Прайды. Знакомыми переходами покинула дворец, вышла во внутренний дворик. Глубокий вздох завершился очередным протяжным схлипом. Свожу ладони вместе, держать нужно близко, но не касаясь, руки дрожат. Так, теперь формирую крюстал, у него должно быть шесть граней. Мир снова подернулся дымкой, по щекам потекли ручейки, Принцесса плакса. Портал открылся передо мной неожиданно. Я оглянулась на деловито вытирающего кинжала Динара, невольно улыбнулась и спросила. — Убил уже? — Да я не собирался. — Толорит спрятал кинжал в ножны. — Бесят они со своей печени а — -а -а", глубокомысленно ответила я и шагнула в портал.